Закуривает И терпеливо ждет В палатке с сервятника четверо играют в карты Им тесно При каждом неловком движении Полотнище стен вздрагивает И качается гирлянды разноцветных фонариков по треугольной крышей Ошейник валета покрыт тупыми шипами